Глава 28. Фратри. Дебихаты? высоким голосом уточнил один из медведей. Хотя, пожалуй, это медведица. Формы тела заметно округлые, а черты морды лица гораздо мягче, нежели у птазара и либера. Те самые дебихаты, подтвердил мой знакомый, а я чуть не подавился. И откуда это мои новые пушистые знакомые знают про наших главных врагов из-за края галактики? Чужак по имени Максим, который сейчас выступает в качестве моего советника, обратился за помощью, и мы не просто можем её предоставить, мы обязаны это сделать ради жизни всех членов каждой фратрии. Ты говоришь правду, Птазар, кивнула Медведица. Но тебя мог ввести в заблуждение твой советник. Может, дадим ему слово? Слово советнику Максиму. Тут же отреагировал председатель, и десятки пар глаз немедленно уставились на меня. Они чувствуют ложь, как и я теперь. А значит, действовать нужно, как и при знакомстве с Птазаром. Быть честным и ничего не скрывать. Миллионы этих существ, ведомые своими вождями, прибудут в нашу галактику в конце этой недели. Сразу перешёл Я к существу вопроса. Разумные, что могут дать им отпор, разделены, а потому слабы. Мне нужно объединить их, и для этого потребуется местная база. "Зачем?" пристально посмотрела на меня Медведица. "Чтобы создать оружие и доказать, что я достоин внимания?" и достаточно силён. С этими телепатами можно не притворяться. Мне нужно произвести впечатление, чтобы диктовать свои условия. В противном случае они перегрызут друг друга, ослабев в галактику перед лицом врага. И какое до этого дело нам? Голос Либера не был противным, как я невольно себе его представлял. Напротив, он был спокойным и внушал доверие. поддерживаю, рявкнул медведь с длинным угловатым лицом. Если нам суждено погибнуть от лап дебихатов, мы сделаем это с честью, будем сражаться за свой дом. Верно, поддакнул ослепительно белая глава другой фратрии. Кто может гарантировать, что галактическое сообщество отблагодарит нас, что они защитят нас, отправив к накаташу хотя бы одно флотское соединение? Не уйдут ли наши старания в условиях рисков в пустоту, прогудел из сине-чёрный гигант. Вы же умеете считывать ложь, обратился я сразу ко всем. Моего обещания будет достаточно? Ты искренен, Максим, мне ответила Медведица. Но мы не можем быть уверены, что именно за тобой будет окончательное решение союзников. Как же тяжело говорить с теми, кто уже успел убедить себя, что не хочет меня слушать. Ладно, попробую ещё раз разложить всё по полочкам. Я знаю, как создать оружие, что остановит врагов. Но мне нужны рабочие, что запустят заводы. Мне нужны воины, что смогут с ним обращаться и под которых оно будет сделано. Понимаете, накатаж станет не просто частью будущего союза. а стержнем, вокруг которого всё будет построено. От вас будут зависеть все остальные, а не вы от них. Я предлагаю вам силу не против дроидов, не против дебихатов, а силу в принципе. Вам останется только не побояться её взять. Я был уверен, что уж теперь-то меня услышат, но неожиданно снова поднялся чёрный гигант. Бесплатный хомс бывает только в ловушках дроидов. Он выдал какую-то местную народную мудрость и уселся, считая, что больше ничего и не нужно. Это выглядело до ужаса глупо и страшно. Страшно, потому что большая часть собравшихся медведей была согласна с этим любителем пословиц. Вот как, набор слов по факту никак не подходящие под эту ситуацию, мог оказаться сильнее приведённых мной доводов. Но ведь и казался же. Кажется, как я и думал, в глубине души каждый из собравшихся здесь вождей уже давно принял решение, и любые доводы просто проходят мимо их сознания. А раз так, то к чёрту доводы. Значит, бесплатный хумс вам не нравится. от возбуждения я даже хлопнул ладонями по кафедре. Это ваша планета, и вам решать, как поступить. Но потом, когда вы будете с честью погибать от лап миллионной армии дебихатов, вспомните, что всё могло быть по-другому, что вы могли помочь галактике, а галактика в ответ помогла бы вам. Перед лицом смертельной опасности нет места предательству. Вы думаете, что я забуду вас и вашу помощь? Искренне верите, что я вас брошу? Да я лично отобью на коташ, если в этом возникнет необходимость. Я всё больше и больше распылялся с каждой секундой, повышая голос и добавляя в него металлических ноток. Все слушали очень внимательно или делали вид, и особенно та самая медведица, которая прямо такие буравила меня взглядом, когда у доводов разума нет шанса. Всегда можно попробовать положиться на эмоции. Доводы нужно обдумывать, в эмоции же можно просто поверить, а это, чёрт побери, гораздо проще. Продолжай. Продолжай, мягко вплыл в мои мысли Бдазар. У, у тебя получается, у нас ещё есть шанс. Более того, мой голос гремел над трибунами и круглой площадкой. Более того, я предложу вам сражаться со мной плечом к плечу. чтобы вы сами защитили свою планету. Добавлю вас во временную петлю, чтобы вы могли натренироваться и усилиться, и чтобы победили, чтобы одолели врага, для которого нет разницы, чей мир разорять, если это не мир Дебихатов. Последнюю фразу я буквально выкрикнул и даже грохнул по кафедре кулаком. Вышло красиво, конечно, но при этом ведь никакой конкретики. особенно по сравнению с тем, что я говорил раньше, когда по полочкам раскладывал для медведей их выгоды и отсутствие рисков. И при этом в прошлый раз меня послали, выдав пословицу за разрушающий все мои доводы ответ. А сейчас Фратрия боевых озорников окажет помощь чужаку Максиму, неожиданно заявила медведица. Её зовут Мочара, подсказал Птазар. Я буду очень рад твоей помощи, мучара. Благодарно кивнул я медведице. И с большим почтением буду биться рядом с тобой. Женщина или девушка вошь, я пока не разобрался, как отличались медведи по возрасту, склонила голову набок, почти как хасси, и широко улыбнулась. Фратрия грозящих лесовиков поможет Максиму, оглушительно крикнула ещё одна медведица. которую я до этого не замечал. Круглая, полная и немного даже смешная. К алетра, вновь подсказал мой союзник. Буду счастлив в калетра, улыбнулся я, и та аж зарделась. Благосветлая шерсть позволяла разглядеть изменения цвета кожи.